Получилось что-то вроде Деннис и Болтун. Болтун? Они вошли в дом. Дверь захлопнулась. Вторая пара приехала в Кэби, Не в дешевом городском, а в собственном, с кожаным верхом, запряженном прекрасной гнедой лошадью. Судя по тяжелому дыханию животного, экипаж гнали не меньше часа. Если они приехали с западной стороны, то значит из Кенсингтона? или из Ридженс-парка, который расположен в самой северной части города, предположил Дойл. Кучер спустился со своего места и открыл дверцу экипажа. Платье Кучера и его почтительность говорили о том, что это старый слуга, хорошо знающий свои обязанности. Ему было около пятидесяти, и выглядел он мрачновато. Первым вышел молодой человек, стройный, бледный. Одетый в модный костюм с галстуком и манишкой, он был в бобровой шапке. Это говорило о том, что он, отправляясь на сеанс, либо перестарался в выборе туалета, либо прибыл с какого-то торжественного обеда. Молодой человек огляделся вокруг с видом наигранного превосходства, свойственного студентам Кембриджа или Оксфорда. Этих всезнаек Дойл недолюбливал. Отстранив кучера в сторону, он протянул руку, помогая своей спутнице выйти из экипажа. Женщина, одетая в черная, была высокого роста, как и ее кавалер, изящная, с гибким станом и скользящей походкой, привлекавшей к ней внимание. Капор оттенял ее бледное лицо с высокими скулами. Сходство с молодым человеком было поразительным. Наверняка его сестра, решил Дойл, только чуть старше. Это все, что он успел разглядеть, пока молодые люди поднимались по ступеням. Мужчина постучал в дверь, ни о каком пароле, по всей видимости, и не подозревая. Пока они ждали, молодой человек в чем-то бурно упрекал свою сестру, возможно, выражая недовольство тем, что его занесло сюда. Похоже, он сопровождает молодую даму без особого энтузиазма. Однако она не обращает внимания на упреки брата. — подумал Дойл, и почему-то решил, что, несмотря на внешнюю хрупкость, эта женщина обладает твердым характером. Женщина беспокойно огляделась по сторонам. — Это она писала письмо, — подумал Дойл, и, может быть, ищет меня. Он чуть было не бросился через дорогу, но в этот момент дверь отворилась, и пара исчезла в глубине дома. На занавесе от гостиной плясали тени. В позорную трубу Дойл увидел, что к молодой женщине приближается человек, силуэт которого он недавно разглядел в окне. Человек подошел в сопровождении беременной женщины, которая взяла у вновь прибывших главные убор Мужчина жестом пригласил сестру и брата пройти в другую комнату, и Дойл не мог далее наблюдать за ним. Отчаяние в ее поведении вовсе не ощущается, — подумал Дойл. Эта женщина движима прежде всего страхом. И если дом 13 по Чешер-стрит — ловушка, то она с готовностью устремилась в нее. Сунув подзорную трубу в карман и убедившись, что револьвер в порядке, Дойл покинул наблюдательный пост, пересек улицу и подошел к кучеру, который в это время раскуривал трубку, опершись о дверцу Кеба. Извините, любезнейший, — обратился к нему Дойл, Со сдержанной полуулыбкой. Не здесь ли проходит спиритический сеанс? Мне сказали, что это на Чешер-стрит-13. Не могу знать, сэр. Голос равнодушный, ничего не выражающий. Возможно, действительно не знает, подумал Дойл. Но разве это леди? Леди и ее брат. Ну да, а вы их кучер, не так ли? Сид, верно? Тим, сэр! «Тим, правильно. Это вы подвозили нас летом с женой с вокзала, когда мы возвращались из деревни?» Кучер искоса посмотрел на Дойла, видимо, решив как-то поддержать разговор. «Из стоппинга, стало бы. «Именно, из Топпинга. Туда приезжала опера?» «Ну, конечно». Ну, «Ладно, признайтесь, Тим, вы меня помните или нет?» — У леди Николсон каждое лето собирается куча народу, — словно извиняясь, пояснил Ким. — Уж особенно, когда приезжает опера. — Я пытаюсь припомнить, был ли ее брат в те выходные, или он оставался в Оксфорде? — В Кембридж. — Полагаю, он был там, сэр. — Ну, конечно, теперь вспомнил. — Хотя, что удивляться, я ведь был в топпинге всего однажды. Пожалуй, нужно прекратить этот идиотский разговор, промелькнула в голове у Дойла, иначе все испорчу. — А вы любите оперу, Тим? — Я, сэр? — Нет, такие штуки не для меня. Я кучер. Мое дело — господ возить. Ну и хорошо. Дойл посмотрел на часы. — Надо же, уже почти 8 Мне пора. Будьте здоровы, дружище. Не замерзнете тут. — Благодарю, сэр. Выразил свою признательность им и повернулся к лошади. Дойл взбежал по ступенькам. Леди Кэролайн Николсон, он сразу вспомнил ее полное имя, ее свекор занимает какой-то важный пост в правительстве. К тому же он один из пэров Англии. Топпинг — их родовое поместье где-то в Сассексе. Как лучше постучать. Пожалуй, условным стуком. Три коротких удара, пауза, четвертый удар. Главное вызвать кого-нибудь к двери, а там будет видно. Дойл собирался постучать своей тростью, однако едва он коснулся двери, как она широко распахнулась. Звука открываемой щеколды он не слышал. Возможно, дверь была плохо заперта. Дойл вошел. В просторном холле было темно и пусто. На дощатом полу не было даже обычного коврика. Он увидел закрытые двери справа, слева и впереди. Обшарпанная лестница вела куда-то наверх. Ступени заскрипели, когда он ступил на лестницу. Не успел он подняться на третью ступеньку, как услышал, что входная дверь захлопнулась. На этот раз он отчетливо различил звук падающей щеколды. Может быть, дверь захлопнула сквозняком?